глава 70 на завтра корсо еще не успел усесться как клаудия мюллер вызвала к барьеру нового психиатра жан пьера одессе повторная экспертиза нет он выступал как простой свидетель врач-психиатр приписан к управлению парижских больниц с 1988 года руководитель отдела в государственном лечебном заведении Maison Blanche, профессор медицинского факультета Университета Париж-Декарт, практикующий врач и друг Филиппа Собески. Он рассказал, что почти 15 лет консультировал в тюрьме флори два дня в неделю по согласованию с медицинской службой этого исправительного заведения. Именно там он и познакомился с Собески. Приятное лицо, испещренное морщинами переживаний и размышлений, подрастрепанной седоватой шевелюрой, в чертах страстность и упорство, что должно нравиться женщинам даже больше, чем его внешность актера. Он был сосредоточен, но стресса вроде бы не испытывал. Человек пришел сказать то, что имел сказать. Спокойно и беспристрастно, как снайпер» значит на протяжении всех этих лет вы лечили филиппа собески от психических нарушений спросил председательствующий вовсе нет его сухой тон заставил мишеля делажа вздрогнуть после вчерашнего он был не расположен сносить претенциозные выкрутасы очередного недоноска я никогда не наблюдал собески по медицинским показаниям «Я присутствовал при его рождении как художника». Председатель повернулся к Клаудии Мюллер. «Мэтр, напоминаю вам, что подсудимый обвиняется в двух убийствах. Полезны ли новые свидетельские показания о достоинствах живописи Филиппа Собески?» «Да, господин председатель». Клаудия ответила со всей твердостью. Корсон нутром почувствовал, речь шла о ее линии защиты. Что еще она им припосла «Отлично», — смирился Делаж. «Расскажите нам, при каких обстоятельствах вы познакомились с Филиппом Сабески?» «Во время моих консультаций я взял за правило отслеживать настроение некоторых заключенных, относящихся, скажем так, к группе риска «Собески был в вашем списке?» Одисье кивнул. Невысокий и худой, он перегнулся через барьер, как оратор, уверенный в своей правоте. Он был возмутителем спокойствия, бунтовал против любой власти, навязывал собственные законы, терроризировал других заключенных. «По-настоящему тяжелый случай». Я провел обычный комплекс обследований и обнаружил одну особенность его системы восприятия. Выражайтесь яснее. Некоторые мои тесты относятся к восприятию цвета. Гиперчувствительность в этой области – сигнал тревоги. Например, при биполярном расстройстве человек в преддверии маниакального приступа становится более чувствительным к цвету, чем в обычное время. Собеский страдал этим синдромом. Он жаловался, что видит, как картинки мерцают, а цвета вибрируют. У него была повышенная реактивность на визуальные раздражители, особенно на живопись. «Вы хотите сказать, что наблюдали у него синдром Стендаля?» У Одиссье вырвалась насмешливая улыбка. «Знаете», — сказал он, явно развеселившись, — Синдром Стендаля – это скорее миф. Недавно поняли, что дурнота, которая иногда охватывает посетителей музеев, связана в основном с тем, что они надолго откидывают голову назад, разглядывая высоко висящее произведение. Кровь приливает к мозгу, вызывая головокружение. Председатель нахмурился. «Спасибо за лекцию». «О чем же тогда идет речь?» «Сначала я решил, что Собески страдает резкими перепадами настроения. В действительности его чувствительность не была вызвана какой-то патологией, если только не рассматривать искусство как болезнь». «В тот момент вы поняли, что Собески художник?» «Ну, как бы сказать, живопись звала его, а тело отвечало на зов». «Недовольство в зале». Одиссее больше не вызывал доверия, слишком много эзотерики. Очевидно, он почувствовал, что следует исправить положение и перешел к конкретным фактам. Я организовал во Флюри художественные мастерские. Там и начинал Собески. Он рисовал, писал маслом, вдохновляясь репродукциями, которые находил в тюремной библиотеке. Его талант был невероятен. И эта деятельность имела также терапевтический эффект. Всякий раз, когда он копировал картину, к нему возвращалось спокойствие. Он как бы присваивал это произведение. Он его впитывал в себя. Значит, сам факт занятий живописью вернул ему равновесие. Без всякого сомнения, занятие живописью вылечило его от него самого. У Мишеля делажа Лажа иссякли вопросы, а в зале никто не понимал, какой смысл в этих показаниях. В результате председатель передал слово стороне обвинения, а та, в свою очередь, уступила его Клаудией Мюллер. «Доктор, мне хотелось бы быть уверенной, что я правильно поняла. К концу девяностых годов, за несколько лет до освобождения», «У Собески больше не было никаких проблем благодаря занятиям живописью?» «Можно сказать и так, да». «А вы не могли бы припомнить, не было ли художника, который по-прежнему вызывал у него патологическую реакцию?» «Прекрасно помню. Франсиско Гойя. Его полотна действовали на него завораживающе и в то же время вызывали недомогание». Он пытался скопировать их, но ничего не получалось. «Вы говорите, к примеру, о Пентурас Рохас?» — продолжила Клаудия. «Нет, на тот момент они еще не были найдены. Его наваждением были Пентурас Негрос, которые экспонируются в музее Прада. Он без устали их копировал, пытаясь изгнать из себя эту одержимость». «И ему удалось?» Одиссее бросил ласковый взгляд на Собески. Психиатр явно ни на секунду не поверил, что художник был убийцей. «Думаю, да. Найдя собственный стиль, его лучшие полотна представляют стриптизерш и порноактеров. Он нашел собственный путь и освободился от своих навязчивых идей». «Спасибо, доктор». Психиатр удалился при полном недоумении зала. «Мэтр», — подтвердил это ощущение председатель, — «я не очень хорошо понимаю, в чем заключался смысл вызова этого свидетеля. Мы не можем позволить себе терять время». Клаудия Мюллер встала и подошла к судейскому столу. «Я благодарю вас, господин председатель, за то, что вы согласились на это отступление в мир искусства». На самом деле оно является основополагающим для всего последующего. А именно? Расследование показало, что, нанося увечья своим жертвам, убийца вдохновлялся тремя «Пинтурас рохос Франсиско Гои. Иными словами, он стремился воспроизвести на лицах Софи Серей и Элен де Мора дух произведений Гои, а именно картины под названием «Эль Крито» на которой изображен кричащий раненый каторжник. Председатель развел руками. — Совершенно верно, вы напомнили нам о важности живописи ГОИ для вашего клиента. Мне кажется, это факт, скорее, отягчающий. — Нет, господин председатель. До сих пор майор Корсо и судья Тюреш настаивали на связи между этой страстью обвиняемого и способом совершения убийств. Однако существует совершенно иная причина, по которой красные картины, выставленные в фонде Чапи, обладают такой притягательностью для Собески. объяснение не имеющие ничего общего с интересующими нас убийствами. Корсо бросил взгляд на Собески в стеклянной клетке, и то, что он увидел, сразило его. На лицо этого говнюка вернулось насмешливое выражение торжествующего художника. Глаза Собески блестели, а в его взгляде коп прочел собственное поражение. Словно подтверждая его худшие опасения, мэтр Мюллер подошла к стеклянному боксу и обратилась к своему клиенту. «Филипп Собески сам скажет нам, почему он так интересуется этими тремя полотнами франсиско Гои» обнаруженными в двухтысячные годы. Тишина, напряжение, головокружение. Подсудимый склонился к микрофону и посмотрел председательствующему прямо в глаза. — Это очень просто, господин председатель, потому что я сам их написал.